Казна В последнее время мне чаще всего вспоминается известный исторический анекдот. В середине XIX века государь Николай Павлович сказал своему сыну и наследнику, будущему императору Александру II, такую фразу. «России только мы с тобой не воруем». А еще у меня на память афоризм «Суворина». Взятка есть русская конституция Как известно, Ахматова в свое время училась на юридических курсах. Когда речь при ней заходила о всеобщем воровстве, нас окружавшем, Анна Андреевна обыкновенно произносила такую фразу. «На курсах нас учили, что у славян вообще ослабленные чувства собственности». Как мы дошли до нынешнего?» Окончательное ослабление этого чувства можно, пожалуй, проследить. Да, в Николаевской России воровали и брали взятки. Вспомним хотя бы «Ревизора» и «Мертвые души». Но в прошлом веке эта страна все же была христианской. А значительная часть населения заповедь «Не укради» имела решающее значение. Вслед за Гоголем припомним Лескова. Ведь его персонажи отнюдь не плод чистого воображения, а следственно, тогда были на Руси инженеры, бессеребреньки и однодумые, несмертельные голованы. Но, увы, эти, подобно им герои, были обречены. Они, как тогда выражались, стояли на пути прогресса. В таких людях усматривалась та самая народность, что была сродни ненавистным для интеллигенции православию и самодержавию. Люди здравомыслящие и патриотически настроенные прекрасно понимали, куда ветер дует и чем чревато для Отечества распространение столь любезных образованному классу освободительных идей. Мало того, Господь давал России истинных пророков, они прямо предсказывали страшную судьбу, которая ждет народ и страну, если не будет всеобщего покаяния и возвращения к спасительной вере предков. Тут достаточно назвать святителей Игнатия Бринчанинова и Феофана Затворника, святого праведного Иоанна Кронштадтского. В этом списке не последнее место занимает имя харьковского архиепископа Амвросия Ключерева. Он за три с лишним десятилетия предвидел и прямо предсказал национальную катастрофу, которая постигла Россию в страшном 1917 году. В древних христианских обычаях нашего народа были воплощены вера, благочестие, духовный подвиг, воздержание, целомудрие, честность, послушание властям. В обычаях новых, вводимых так называемыми просвещенными людьми, очевидно, воплощается безверие, чувственность, бесстрашие по отношению к закону нравственному и совести и ничем неудержимое своеволие соединяемое с порицанием и отрицанием властей. Можно не только уследить, но и определить, когда наступит час решительного нравственного разложения, а затем и падения нашего великого народа. Так вот, час решительного нравственного разложения, а затем и падения нашего великого народа наступит тогда, когда...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 Падение Российской империи было существенно ускорено мировой войной, которая за три года унесла многие тысячи человеческих жизней. И можно с уверенностью утверждать, что подавляющее большинство тех, кто пал тогда на фронтах, были добрыми подданными своего государя и верными чадами православной церкви. В результате баланс, о котором говорил в свое время преосвященный Амвросий, был нарушен, и произошла предсказанная им катастрофа. Наивные либералы до сей поры выражают удивление по тому поводу, что русский народ не удовлетворился февралем, а в своей массе последовал за большевиками. Дело тут было вовсе не в беспомощности Краснобая Керенского и не только в предельном цинизме Ленина. Причина лежит гораздо глубже. Она заключена в самой коммунистической идее, имеющей в основании наиболее низменную из человеческих страстей. Я имею в виду зависть, которую извечно испытывает нищий лода и пьяница по отношению к своему зажиточному и трезвому трудяге-соседу. Основоположник единственно верного учения, Карл Маркс, в своем «Капитале» упомянул о том, что экспроприаторы будут экспроприированы. Продолжатель его дела, Ленин, перевел это научное выражение на язык русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Он провозгласил «грабь награбленный». Тут надо было заметить, о каких бы возвышенных материях не рассуждали, господа марксисты, как бы не маскировали они людоедскую сущность своей теории, их адепты всегда слышат и воспринимают только призыв к грабежу. Тех же мыслей, что и я был покойный Булгаков, его знаменитый полиграф-полиграф шариков так отзывается о переписке Энгельса с Каутским. Пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Итак, за либеральным февралем 17 неизбежно последовал кровавый октябрь, после чего с легкой руки Ленина начался и развернулся повсеместный грабеж награбленного. Но все же в России еще оставалось значительное число людей, приверженных церкви, для которых моральные требования Евангелия не были пустым звуком. Именно они оказали реальное сопротивление безбожным палачам России и их, увы, бесчисленным приспешникам. Но христиане к этому времени стали окончательно меньшинством, чему был предопределен конец гражданской войны. В результате сотни тысяч честных русских людей были вытеснены за пределы своего отечества. Самые первые годы после революции большевики и подстрекаемый Мечернь расхитили все достояние старой России, так что и у самих властителей, и у определенной части населения появилось свое, уже и вправду награбленное. А затем историю нашей страны можно рассматривать с такой точки зрения «кто?» когда, у кого и каким образом грабил награбленный. Возьмем, например, такой решительный момент советской истории. Раскулачивание деревни и последующая коллективизация сельского хозяйства. Разве не грабь награбленная звучит в призыве, который выдвинули власть, ликвидировать кулачество как класс? И в ответ на это доведенные до окончательной нищеты крестьяне Провозглашают по существу то же самое. Все вокруг колхозный все вокруг мое. Грабит награбленное государством было по временам занятием весьма рискованным. При Сталине, например, люди шли на долгие годы в тюрьму за несколько колосков, за клок сена или кружку молока от колхозной коровы. И все равно почти все были вынуждены красть, иначе в этой стране невозможно было выжить. Ещё в семидесятых годах я стал задаваться таким вопросом. от чего при всенародном тотальном воровстве, которое царит в этой стране десятилетиями, экономика, производство, да и самое советское государство ещё как-то существует? Ведь при масштабах этого воровства всё давным-давно должно было бы оскудеть и развалиться. Вот тогда-то я и нашёл вполне правдоподобное объяснение. Каким образом функционирует то, что громко именовалось экономикой развитого социализма? В те далекие годы людей, которые воровали бы ради приобретения дач, автомобилей и предметов роскоши, было сравнительно немного. Подавляющее большинство нашего населения крало ради того, чтобы выпить, и притом немедленно. Колхозник воровал мешок картошки, маляр ведро краски. Монтёр моток провода для того, чтобы сейчас же это продать, пойти в ближайший магазин купить себе бутылку водки. И в тот самый момент, когда он отдавал продавцу или кассиру только что вырученную от продажи краденого пятёрку или десятку, государство слегкой возмещало нанесённый ему ущерб. А проще говоря, оно в свою очередь обкрадывало воришку, ибо себестоимость полулитровки с сивухой не превышала и одной копейки. И это взаимное воровство было как-то сбалансировано. Тут наличествовало некое не вполне устойчивое, но все же равновесие, и даже так. Тут мне видится нечто вроде негласного общественного договора, который существовал между большевистским режимом и народом. Повторяю. Наблюдение моё относится к семидесятым годам. Но Бог судил мне дожить до такого времени, когда догадка моя вполне подтвердилась. Это произошло во второй половине восьмидесятых, когда Горбачёв и сотоварищи решились на свою убийственную антиалкогольную компанию. Вот тогда-то простой советский воришка Нисун был лишён возможности пойти в ближайший магазин купить там бутылку водки и тем самым незамедлительно вернуть государству то, что у него украдено. В результате баланс нарушился, советская экономика этого не выдержала и развалилась, а вслед за ней рухнулась система и вся коммунистическая империя. В недоброй памяти семнадцатом году большевиков поначалу никто всерьез не воспринимал, но они появились как бы из небытия и в считанные месяцы овладели всей Россией. В начале девяностых годов коммунисты продемонстрировали еще один трюк в том же роде. Исчезли с политической сцены столь же внезапно, как когда-то появились. Я, конечно, имею в виду главарей. Но притом они не забыли прихватить с собой значительную часть награбленного, ставшей притчей во языцах, деньги партии. Зато как бы бесхозными остались дома, особняки, дачи, больницы, санатории, охотничьи угодья, да и вся прочая социалистическая собственность, заводы, фабрики, земля. И на все это немедленно набросились пришедшие к власти демократы, то бишь те же коммунисты второго и третьего разряда, которые вовремя сумели перестроиться, а вернее перекраситься. И вот мы стали свидетелями такого грабежа награбленного, какого не было с семнадцатого года. В силу исторических, психологических и иных причин у коммунистов в этом деле были несколько связаны руки. Они боялись друг друга, побаивались иметь дело с иностранной валютой, они страшились огласки, которая могла лишить теплого места. Пользуясь терминологией Ильфа Петрова, можно утверждать, что коммунисты в массе своей были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 Чтобы не выкрикивали на митингах обманутые вкладчики, господин Мавроди преспокойно покупает голоса избирателей и проходит в Думу, становясь неуязвимым для карательных органов. Е по этому поводу пошутил. Вор в законе — это вор, находящийся под защитой закона о депутатской неприкосновенности. Еще одна шутка на ту же тему е говорит, что наш режим никак невозможно именовать демократией, поскольку голосами демоса, то бишь народа, цинично манипулируют прожженные политиканы, стоящие не столько у кормила, сколько у кормушки, а потому предлагается назвать нынешнюю Россию «казнокрадократи». Взят этничеством и воровством заражена несметная армия расплодившихся чиновников, Все ветви власти, все ведомства, включая те самые, что предназначены для борьбы с подобными преступлениями, зато нет недостатка в призывах покончить с коррупцией. Только кто же их всерьез воспринимает в стране, где в течение десятилетий планомерно уничтожали церковь, а с ней вместе и мораль, которая является неотъемлемой частью религиозной веры? Если в России вправду когда-нибудь объявит войну коррупции, то прежде всего следует обратиться к опыту таких государств, где не было ни исторических катастроф, подобных той, что произошла у нас в 17 году, ни кровавых экспериментов на манер большевистского. В западных странах мораль немного выше, чем у нас, но там она исчезла постепенно, по мере того, как люди охладевали христианство и общество последовательно вырабатывало механизмы, дабы защищать себя от многочисленных соблазнов, которые принесла с собой современная безнравственная цивилизация. Известно, например, что в Англии государство применяет по отношению к чиновникам политику кнута и пряников Потенциальный взяточник не столько боится строгого наказания, сколько страшится потерять свое привилегированное положение. В частности, британские судьи получают за свою работу весьма и весьма высокое вознаграждение, и потому их практически невозможно подкупить. Гипотетическому правителю России, который всерьез решился бы покончить с коррупцией, я бы дал такой совет. Прогоните две трети всех чиновников, а оставшимся утройте заработную плату. Убежден, у этой трети появится иное мироощущение. И они, в конце концов, перестанут коситься на карманы своих посетителей. Но все это мечты, розовые мечты. В нашей серой, мрачноватой реальности господствуют казнокрадократы, заняты беспрерывным грабежом награбленного. Во время последних выборов они чуть не лишились власти. Это несмотря на манипулирование общественным мнением, несмотря на миллиарды, потраченные на избирательную кампанию, несмотря на посулы и весомые подачки населению. А теперь многоумные политологи и социологи пространно рассуждают о причинах, по которым миллионы голосов были отданы оппозиции, а заодно вырабатываются рекомендации, каким образом переманить электорат на сторону партии власти. Мне же в этой связи вспоминается еще один исторический анекдот. 17 октября 1888 года царский поезд, следовавший по Курско-Харьковской железной дороге, сошел с рельсов. При этом погибло 19 человек, и 14 были тяжело ранены. Милостью Божией августейшее семейство не пострадало. Государь Александр III выбрался из развалившегося вагона, а затем убедил, что злого умысла нет. Причиной катастрофы была всегдашняя российская нерадивость и склонность к хищению. И царь принялся оказывать помощь пострадавшим. А вокруг слышались возгласы «Это бомбисты! Какой ужас! Покушение на царя!» Занятые растаскиванием обломков государя броню «Красть надо меньше!» Именно такой совет я дал бы нашим казнокрадократам, если они хотят и впредь оставаться партией власти.